Охранник Павел Спиридонов Медведев, родом из Сысертского завода, по профессии сапожник, работал также и на земле. Учился в местной сельской школе, но курса не кончил, малограмотный. В 1914 году был мобилизован, но сумел освободиться от военной службы, поступив на завод, работавший тогда на оборону. Ещё в апреле месяца 1917 года вступил в партию большевиков в сыи сердце и в течение 3 месяцев вносил установленную плату в кассу партии после большевистского переворота с первых же дней состоял в большевистском отряде и ходил воевать с атаманом Дутовым возвратившись с фронта в апреле месяца 1918 года поступил в состав охраны при доме Ипатьева с самого первого момента и до самого последнего времени Занимал исключительное положение среди других рабочих этой охраны. Он был вовсе не разводящим, как именует его Михаил Летемин, а был начальником всей охраны. Он сыграл некоторую роль в удалении Авдеева из дома Епатьева, выступив в роли доносчика на него чекисту Еровскому, за те послабления, которые Авдеев делал во вторую половину своей службы царской семье. За это он сделался правой рукой Еровского и пользовался его исключительным доверием. Конечно, Медведев ушёл с красными из Екатеринбурга. Он был в Перми, когда её брала армия адмирала. Там с самим комиссаром Голощёкиным ему было дано ответственное поручение взорвать мост через Каму после оставления города большевиками. Взрыв не удался по техническим причинам. Медведев был задержан и отыскан Алексеевым. Он объяснил при допросе у него. 16 июля 1918 года по новому стилю, под вечер, часов в семь, Юровский приказал ему, Медведеву, собрать у всех караульных, стоящих на постах при охране дома, револьверы. Револьверов у охраны дома было всего 12 штук, все они были системой нагана. Собрав револьверы, он доставил их коменданту Юровскому в канцелярию при доме и положил на стол. Ещё утром в этот день Юровский распорядился увести мальчика, племянника офицеанта, из дома и поместил в караульное помещение при соседнем доме Попова. Для чего всё это делалось, Юровский ему не говорил, но вскоре после того, как он доставил Юровскому револьверы, последний ему сказал: Сегодня Медведев мы будем расстреливать семейство всё. И велел предупредить команду караула о том, что если команда услышит выстрелы, то не тревожилась бы. Предупредить об этом команду он предложил часов в 10:00 вечера. В указанное время он Медведев команду предупредил об этом, а затем снова находился при доме. Часов в 19:00 ночи комендант Юровский начал будить царскую семью. Сам Николай II и всё семейство его, а также доктора и прислуга встали, оделись, умылись. И приблизительно через час времени все 11 человек вышли из своих комнат. Все они на вид были спокойны и как будто никакой опасности не ожидали. Из верхнего этажа дома они спустились вниз по лестнице, ведущей из ограды дома. Сам Николай II на руках вынес сына Алексея, спустившись вниз, они вошли в комнату, находящуюся в конце корпуса дома. Некоторые имели с собой по подушке, а горничная несла две подушки. Затем комендант Юровский приказал принести стулья, принесли 3 стула. К этому времени в дом особого назначения уже прибыли два члена чрезвычайной следственной комиссии. Один из них, как он узнал впоследствии, был Ермаков, как звать его не знает родом из Верхоседского завода, и другой, ему совсем неизвестный. Комендант Юровский, его помощник и эти два лица спустились в нижний этаж, где уже находилась царская семья. Из числа охраны находились внизу, в той комнате, где была царская семья, семь латышей, а остальные три латыша были тоже внизу, но в особой комнате. Револьверы были розданы Юровским уже по рукам и находились у семи латышей бывших в комнате, двух членов следственной комиссии, самого Юровского и его помощника. Всего было роздано по рукам 11 револьверов, а один револьвер Юровский разрешил взять обратно ему, Медведеву. Кроме того, у Юровского был при себе револьвер Маузер. Таким образом, в комнате внизу Собралось всего 22 человека: 11 подлежащих расстрелу и 11 человек с оружием, которых он всех назвал. На стульях в комнате сели супруга Николая II, сам Николай II и сын его Алексей. Остальные стояли на ногах около стены, причём всё время были спокойны. Юровский, спустя несколько минут, вышел к нему Медведеву в соседнюю комнату и сказал ему: Сходи, Медведев, посмотри на улице нет ли посторонних людей и послушай выстрелы, слышно будет или нет. Он Медведев вышел за ограду и тотчас по выходе услыхал выстрелы из огнестрельного оружия и пошёл обратно в дом сказать Юровскому, что выстрелы слышно. Когда вошёл в комнату, где находилась царская семья, то они все уже были расстреляны и лежали на полу в разных положениях. Около них была масса крови, причем кровь была густая, печенками. Все, за исключением сына царя Алексея, были, по-видимому, уже мертвы. Алексей еще стонал. Юровский еще раза два или три при нем Медведеве выстрелил в Алексея из нагана, и тогда он стонать перестал. Вид убитых настолько повлиял на него, Медведева, что его начало тошнить, и он вышел из комнаты. Затем Еровский тогда же приказал ему бежать в команду и сказать, чтобы команда не волновалась, если слышала выстрелы. Когда он пошёл в команду, то ещё в доме последовало два выстрела. А навстречу ему попали дыгущие из команды разводящий Иван Старков и Константин Добрынин. Последние встретя с ним ещё на улице у дома спросили его: Что лично ли застрелили Николая II, вместо его, чтобы другого не застрелили, тот тебе отвечать придётся, ты принимал его. На это он им ответил, что хорошо лично видел, что они застрелены, то есть Николай II и его семья, и предложил им идти в команду и успокоить, чтобы не волновалась охрана. Видел он Медведев, что таким образом расстрелены были бывший император Николай II, супруга его Александра Фёдоровна, сын Алексей, дочери Татьяна, Анастасия, Ольга, Ксения. Алексей записывал объяснения Медведева с буквальной точностью. Доктор Бодкин и прислуга: повар, официант, горничная. У каждого было по несколько огнестрельных ран в разных местах тела. Лица у всех были залиты кровью, одежда у всех также была в крови. Покойные, видимо, ничего до самого момента расстрела о грозящей им опасности не знали. Сам он Медведев по участия в расстреле не принимал. Когда он Медведев вернулся к Юровскому в комнату, то Юровский приказал ему привести несколько человек из охраны и перенести тела убитых на автомобиль. Он созвал Больше десяти человек из караульных, а кого именно теперь не упомнят, сделали носилки из двух оглобель саней, стоящих во дворе под сараем, к ним привязали веревку и простыню, и таким образом перенесли все трупы на автомобиль. Со всех членов царской семьи, у кого были на руках, сняли, когда они были еще в комнате, кольца, браслеты и двое золотых часов. Вещи эти тут же передали коменданту Юровскому. Сколько было снято с умерших колец и браслетов, он не знает. Все 11 трупов тогда же увезли со двора на автомобиле. Автомобиль с трупами был особый грузовик, который был доставлен во двор под вечер. На автомобиле этом с трупами уехали два члена следственной комиссии. Один из скоих был Ермаков, а другой выше описанных примет ему неизвестен. Шофер на этом автомобиле был, кажется, Люханов по фамилии. Человек он среднего роста, коренастый, на вид более тридцати лет, лицо бугревастое, угреватое. Трупы убитых были положены на автомобиль, на серое солдатское сукно и сверху прикрытый тем же сукном. Сукно было взято в том же помещении дома, где оно хранилось куском. Куда были увезены трупы, он Медведев достоверно не знает, и никого об этом тогда не расспрашивал. После вывоза трупов из дома, комендант Юровский приказал позвать команду и вымыть пол в комнате, где был произведён расстрел, а также замыть кровь во дворе на парадном крыльце двора и где стоял автомобиль. Всё это было исполнено тогда людьми, состоявшими на охране. Когда всё это было сделано, Еровский ушёл из двора в канцелярию при доме, а он Медведев удалился в дом Попова, где было помещение для караульных, и до утра из помещения не выходил. Караулы же при доме оставались на своих местах и не снимались до 20 июля. Несмотря на то, что в доме уже никого не было, это делалось для того, чтобы не вызвать волнения в народе и показать вид, что царская семья жива. 17 июля он Медведев вошёл в дом и, придя в верхний этаж, нашёл в доме большой беспорядок. Вещи царские все были перерыты и разбросаны в разных местах. А разные золотые и серебряные вещи, кольца, браслеты и другое лежали в канцелярии на столах. И вещей золотых и серебряных было очень много, завалены все столы. В канцелярии же коменданта Еровского не было. Обходя по комнатам, он Медведев подошёл к одному столу, где лежала книжка "Закон Божий". Взял эту книгу в руки, и увидел под ней деньги в шестьдесят рублей десятирублевыми кредитными билетами. Деньги эти он взял себе, не объяснив никому. Тогда же он взял валявшиеся на полу три серебряные кольца, на коих написаны какие-то молитвы, несколько носовых платков, и, кроме того, ему дал бывший помощник коменданта Мошкин носки мужские, одну пару и женскую рубашку. Больше никаких вещей он не брал. На другой же день к нему Медведеву приехала его жена Мария Данилова, и он передал ей упомянутые вещи и сам уехал вместе с нею домой. Комендант Юровский дал ему тогда 8 тысяч рублей для раздачи семьям лиц, бывших в охране. Вернулся в город Екатеринбург 21 июля, охрана при доме тогда уже была снята. На допросе у Сергеева Медведев объяснил. Вечером 16 июля я вступил на дежурство, и комендант Юровский часу в восьмом вечера приказал мне отобрать в команде и принести ему все револьверы системы Нагана. У стоявших на посту и у некоторых других я отобрал револьверы, всего 12 штук, и принес в канцелярию коменданта. Тогда Юровский объявил мне: "Сегодня придётся всех расстрелять, предупреди команду, чтобы не тревожились, если услышат выстрелы". Я догадался, что Юровский говорит о расстреле всей царской семьи и живших при ней докторов и слуг, но не спросил, когда и кем постановлено решение о расстреле. Должен вам сказать, что находившийся в доме мальчик-поварёнок С утра по распоряжению Еровского был переведён в помещение караульной команды дом Попова. В нижнем этаже дома Ипатьева находились латыши из латышской коммуны, поселившиеся тут после вступления Еровского в должность коменданта. Было их человек 10. Никого из них я по именам и фамилиям не знаю. Часов в 10:00 вечера я предупредил команду согласно распоряжению Еровского, чтобы они не беспокоились, если услышат выстрелы. О том, что предстоит расстрел царской семьи, я сказал Ивану Старкову. Кто именно из состава команды находился тогда на постах, я положительно не помню и назвать не могу. Не могу также припомнить, у кого я отобрал револьверы. Часов в 19:00 ночи Юровский разбудил царскую семью объявил ли он им, для чего он их беспокоит и куда они должны пойти, не знаю. Утверждаю, что в комнаты, где находилась царская семья, заходил именно Юровский. Ни мне, ни Константину Добрынину поручения разбуди спящих Юровский не давал. Приблизительно через час вся царская семья, доктор, служанка и двое слуг встали, умылись и оделись. Ещё прежде, чем Юровский пошёл будить царскую семью, в дом и пать его приехали из чрезвычайной комиссии два члена. Один, как оказалось впоследствии, Пётр Ермаков, а другой неизвестный мне по имени и фамилии. В часу во втором ночи вышли из своих комнат царь, царица, четыре царские дочери, служанка, доктор, повар и лакей. Наследника царь нёс на руках. Государь и наследник были одеты в гимнастерки, на головах в фуражке. Государыни и дочери были в платьях без верхней одежды с непокрытыми головами. Впереди шел государь с наследником, за ним царица, дочери и остальные. Сопровождали их Юровский, его помощник и указанные мною два члена чрезвычайной комиссии. Я также находился тут. Времён никто из членов царской семьи никаких вопросов никому не предлагал, не было также ни слёз, ни рыданий. Спустившись по лестнице, ведущей из второй прихожей в нижний этаж, вошли во двор, оттуда через вторую дверь считая от ворот во внутренние помещения нижнего этажа. Дорогу указывал Еровский. Привели его в угловую комнату нижнего этажа, смежную с опечатанной кладовой. Европейский велел принести стульё, его помощник принёс три стула. Один стул был дан государю, другой государю, третий наследнику. Государю село у той стены, где окно ближе к заднему столбу арки. За ней встали три дочери. Я их всех очень хорошо знаю у лицо, так как каждый почти день видел их на прогулке, но не знаю хорошенько, как звали каждую из них. Наследник и государь сели рядом, почти посреди комнаты. За стулом наследника встал доктор Боткин. Служанка, как ее зовут, не знаю, высокого роста женщина, встала у левого косяка двери, ведущей в опечатанную кладовую. С ней встала одна из царских дочерей, четвертая. Двое слуг встали в левом от входа углу у стены смежной с кладовой. У служанки было с собой в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены с собой и царскими дочерями. Одну из подушечек положили на сиденье стола государыни, другую на сиденье стола наследника. Одновременно в ту же комнату вошли 11 человек: Юровский, его помощник, два члена чрезвычайной комиссии и семь человек латышей. Еровский выслул меня, сказав: "Сходи на улицу, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы". Я вышел в огороженный большим забором двор и, не выходя на улицу, услышал звуки выстрелов. Точ же вернулся в дом. Прошло всего 2-3 минуты времени. И зайдя в ту комнату, где был произведён расстрел, увидел, что все члены царской семьи: царь и царица, четыре дочери и наследник Уже лежат на полу с многочисленными ранами на телах. Кровь текла потоками. Были также убиты доктор, служанка и двое слуг. При моем появлении наследник еще был жив, стонал. К нему подошел Яровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Картина убийства, запах и вид крови вызвали во мне тошноту. Перед убийством Юровский раздал всем наганы, дал револьверы мне, но я повторяю, в расстреле не участвовал. У Юровского, кроме нагана, был Маузер. По окончании убийства Юровский послал меня в команду за людьми, чтобы смыть кровь в комнате. По дороге в дом Поповых мне попались навстречу бегущие из команды разводящие Иван Старков и Константин Добрынин. Последний из них спросил меня: "Застрелили Николая II?" Смотри, чтобы вместо него кого другого не застрелили. Тебе отвечать придется. Я ответил, что Николай II и вся его семья убиты. Из команды я привел человек двенадцать, пятнадцать, но кого именно совершенно не помню и ни одного имени назвать вам не могу. Приведенные мною люди сначала занялись переноской трупов убитых на поданный к парадному подъезду грузовой автомобиль. Трупы выносили на носилках, сделанных из простынь, натянутых на глобли, взятые от стоявших во дворе саней. Сложенные в автомобиль трупы завернули в кусок солдатского сукна, взятый из маленькой кладовой, находящейся в сенях нижнего этажа. Шофёром автомобиля был злаказовский рабочий Люханов. На грузовик сели Пётр Ермаков и другой член чрезвычайной комиссии и увезли трупы. В каком направлении они поехали и куда дели трупы, не знаю. Кровь в комнате и на дворе замыли и всё привели в порядок. В 3 часа ночи всё было окончено, и Еровский ушёл в свою канцелярию, а я к себе в команду. Проснулся я часов в 9:00 утра и пришёл в комендантскую комнату. Здесь уже были председатель областного совета Белобородов, комиссар Голощёкин и Иван Андреевич Старков, вступивший на дежурство разводящим. Во всех комнатах был полный беспорядок, все вещи разбросаны, чемоданы и сундуки вскрыты на всех бывших коммендантской комнате, в столах были разложены груды золотых и серебряных вещей, тут же лежали и драгоценности, отобранные у царской семьи перед расстрелом, и бывшие на них золотые вещи, браслеты, кольца, часы. Драгоценности были уложены в два сундука, принесённых из каретного. К помощнику коменданта находился тут же. Вы спросили меня, не знакома ли мне фамилия Никулин, и я теперь припомнила, что таковая именно фамилия этого помощника. Со слов Никулина я знаю, что он ранее находился также в чрезвычайной следственной комиссии. Вы говорите, что по имеющимся у вас сведениям на пулеметном посту в большой комнате нижнего этажа находился Андрей Стрекотин. И я теперь припомнил, что действительно Стрекотин стоял тогда у пулемета. Дверь из комнаты, где стоял пулемет на окне, в парадную переднюю была открыта. Открыта была и дверь в ту комнату, где производился расстрел. Обходя комнаты, я в одной из них под книжкой "Закон Божий" нашёл шесть десятирублёвых кредитных билетов и деньги эти присвоил себе. Взял я также несколько серебряных колец и ещё кое-какие безделушки. Утром 18-го ко мне приехала жена Я с ней уехал в Сысердский завод, получив поручение раздать деньги семьям, служивших в команде. Юровский выдал тогда Медведеву 10 800 рублей. Расписка на эти деньги была найдена Сергеевым в одной из печей нижнего этажа Ипатьевского дома. Вернулся я в Екатеринбург 21 июля Все вещи царские из дома уже были увезены, и караул был снят. 24 июля я уехал из Екатеринбурга. В Перми комиссар Голощокин назначил меня в охрану приспособлений для взрыва Камского моста в случае появления белогвардейцев. Подорвать мост, согласно полученному приказанию, я не успел, да и не хотел, решив добровольно сдаться. Приказание о взрыве моста пришло мне тогда, когда уже сибирские войска стали обстреливать мост, и я пошёл и сдался добровольно. Вопросом о том, кто распоряжался судьбой царской семьи и имел ли на то право, я не интересовался, а исполнял лишь приказания тех, кому служил. Убивал ли сам Медведев или он был только очевидцем убийства? Жена его Мария показала В последний раз я приехала к мужу в город в первых числах июля сего года, считая по старому стилю. Оставшись наедине со мной, муж объяснил мне, что несколько дней тому назад царь, царица, наследник, все княжны и все слуги царской семьи убиты. Подробности убийства в этот раз муж мне не передавал. Вечером муж отправил команду на вокзал, а на другой день мы с ним уехали домой. Так как начальство уволило в отпуск на 2 дня для раздачи денег семьям красноармейцев, уже дома Павел Медведев рассказал мне несколько подробнее о том, как было совершено убийство царя и его семьи. По словам Павла, ночью часа в 2 ему велено было разбудить государя, государыню, всех царских детей, приближённых и слуг. Павел послал для этого Константина Степановича Добрынина. Все разбуженные встали, умылись, оделись и были сведены в нижний этаж, где их поместили в одну комнату. Здесь вычтали им бумагу, в которой было сказано: "Революция погибает, должны погибнуть и вы". После этого в них начали стрелять и всех до одного убили. Стрелял и мой муж. Он говорил, что из сыссерских принимал участие в расстреле только один, он Остальные же были не наши, то есть не нашего завода, а русские или не русские этого мне объяснено не было. Стрелявших было 19 человек. Стреляли не из ружей, а из револьверов. Так, по крайней мере, объяснил мне муж. Убитых увезли далеко в лес и бросили в ямы какие-то. Но ну, в какой местности ничего этого муж мне не объяснил, а я не спросила. Рассказал мне муж всё совершенно спокойно. За последнее время он стал непослушный, никого не признавал и как будто даже свою семью перестал жалеть. Видел ли Якимов своими глазами картину убийства или он узнал о ней из чужих слов? Утром после убийства он пошёл к своей сестре Капиталине Агафоновой поделиться с ней мыслями. Агафонова показала у меня на допросе. Свидетельница Агафонова была допрошена Сергеевым 6 декабря 1918 года и мною 19 мая 1919 года в Екатеринбурге. Я была в кухне, когда пришёл брат. Он поздоровался со мной и молча прошёл в нашу комнату. Вид у него был страшно взволнованный. Я сразу же это заметил и пошла следом за ним. Я спросила брата: "Что с тобой?" Он попросил меня закрыть дверь в кухню, сел и молчал. Лицо его выражало синейшую подавленность и испуг, весь он дрожал. Я опять спросила брата: "Да что с тобой?" Я думала, что с ним самим произошло какое-нибудь несчастье. Он опять молчал и ничего не говорил, видно было, что он страдал. Мне первой мелькнула мысль: уж не убили ли они Николая? Не помню, в каких выражениях, но я первая спросила его именно об этом. Брат ответил мне на мой вопрос приблизительно так: "Конечно". Я помню, что я его спросила про участь остальных членов семьи. Он мне ответил, что убиты они все, то есть как сам царь, так и вся его семья. И все бывшие с ней, кроме мальчика-поварёнка. Я не помню, спрашивала ли я его, принимал ли он сам участие в убийстве. Возможно, что этот вопрос я предлагала ему, видя его мучительное состояние. Не помню я этого. Я лишь помню, что он говорил, что картину убийства он видел сам своими глазами. Он рассказывал, что эта картина убийства их так сильно потрясла, что он не выдерживал И время от времени выходил из помещения на воздух. Он рассказывал, что его за это бронили товарищи его по охране, подозревая в нём раскаяние или жалость, или вообще проявление сочувствия к страданиям погибших. Я его поняла тогда так, что он сам находился или в той комнате, где происходило убийство, или же вблизи её и видел всю картину убийства своими глазами. Вечером 17 июля Якимов пришёл к Агафоновым проститься. Сам Агафонов показал. Свидетеля Агафонов был допрошен Сергеевым 6 декабря 1918 года в Екатеринбурге. Часов в 6 вечера в тот же день Якимов пришёл к нам проститься. Вид его меня прямо поразил: лицо осунувшееся, зрачки расширены, нижняя губа во время разговора трясётся взглянув на Шурина, я без слов убедился в правдивости всего того, что мне передала с его слов жена. Ясно было, что Анатолий за минувшую ночь пережил и перечувствовал что-то ужасное, потрясающее.